Глава 7 Тагир задумчиво покрутил стакан в руках и поставил его на столик. В гостиной он остался в одиночестве. Кристен ушел убирать трупы из дома, Арден отправился к своим людям, чтобы выдать им необходимое распоряжение. А Севар старший? От него было мало толку, так что старика отправили отдыхать. Принудительно, как и девушек. Понятное дело, Марика и Дарина рвались помогать, но Тагиру было необходимо несколько минут покоя а он слишком часто отвлекался на синеглазу леди Листер. Хели беспокоила древнего не меньше, но в данном случае ему было больно видеть, как маг подобного уровня, пусть и с нераскрытым до конца даром, находится в таком состоянии, но вмешиваться, особенно после произошедшего в пустыне, пусть отдохнет. Если возникнет необходимость, он, конечно, поможет, и тем самым обяжет Варха еще сильнее. Арден понравился Тагиру и как нельзя лучше подходил для его целей. Спокойный, выдержанный, с сильным даром. Но самое главное, он был ответственный и искренне желал процветания своей стране. Да, идеальный выбор, несмотря на всю очередность наследования. Обрадуется ли этому Кристен? Непонятно. Севар-младший имел право, но совершенно не обладал нужными качествами. Эгоистичный, независимый одиночка, думающий только о себе. К тому же отравленный ядом обиды на всех, кто так или иначе стал причиной его изгнания. Нет, он слишком подвержен эмоциям. Нельзя делать ставку на лошадь, которая может взбрыкнуть в любой момент. А ждать, пока Крис раздобудет себе мозги и обретет чувство долга. Нет времени. Все должно случиться завтра. Это самый крайний срок. Ты один? В гостиную вошел Варх и сел напротив. Пока да. Тагир внимательно посмотрел на демона. «Как я и думал, кроме моих воинов и нас самих никакой огневой мощи не будет. Я просто не успею вызвать стражи с рубежа империи, чтобы прикрыть нас. Да и лишать границы защиты я не стану. В Сартане осталось около 30 стражей, кто верен мне. Но если владыка доберется до них через меня, то мы их лишимся». «Не доберется», – лениво пообещал Тагир. «Это я могу гарантировать». «Я предпочитаю рассмотреть все варианты». «Похвально» перебил его древний. «Сейчас меня интересует другое. Ты ведь понимаешь, что рискуешь всем? Семьей, доменом, положением. Назад дороги нет». «Ее не стало в ту минуту, когда Оссор приказал мне вырезать рот Севаров», — спокойно заметил Арден. «Покидая столицу, я знал, что всего лишь следующая цель, и не ошибся. Ты предусмотрителен. Всего лишь слишком долго нахожусь рядом с владыкой. Ход его мысли мне понятен». Но я до последнего тешил себя мыслью, что осор ценит мою преданность. Сейчас мне жаль, что я так заблуждался. Прошлого не воротишь, даже я не могу возвращать умерших, вздохнул древний. Но я подумал, на случай, если по какой-то причине меня не окажется рядом, и я не смогу вам помочь, вы должны обладать козырями. В этом ты прав. Надо предусмотреть все варианты. Сил у тебя достаточно, так что паре заклинаний я тебя успею обучить. «Есть пожелания?» «Порталы», – не раздумывая ни минуты сказал Варх. «Это скорость и возможность использовать непредсказуемость при нападении или отступлении. Остальное? Если получится взять контроль над Аэроднаром, то это и станет победой». «Аэроднар?» – прищурился древний. «Камень силы Сартана», – пояснил Арден. «Камень, который собирает у вас силу и перенаправляет ее к древним. Но Варх об этом пока не знает». Пусть так и будет дальше. Как только демон подчинит кристалл, можно будет открыть ему следующую часть правды. «Начнем прямо сейчас», – кивнул Тагир. «Заклинание порталов довольно простое, особенно если передвигаться на небольшие расстояния. Понятно, необходим определенный уровень силы и правильная формула. Все, что тебе нужно, – это представить место, где желаешь оказаться, и раздвинуть границы пространства, используя концентрированный удар силой». Тагир ушел отдыхать, а Варх остался в комнате, усваивая информацию. Все оказалось проще, чем он мог представить. Возможно, дело было в том, что Арден в свое время изучил все книги по древней магии, которые только мог найти, но именно Тагир соединил разрозненные знания в стройную систему. Варха немного напрягали цепкие взгляды, которые бросал на него древний. Возникало ощущение, что он ведет свою игру, но посвящать в подробности никого пока не собирается. Это демону не нравилось, но сделать он ничего не мог. Оставалось довериться тому, кто по определению был темной лошадкой, вставшему на их сторону по непонятной причине. Сомнений нет, Дарина играла свою роль, все же Тагир явно прислушивался к ее просьбам, но это было далеко не все. Он помогал не только потому, что хотел расположить к себе девушку. Вопрос в том, когда древний откроет карты, если откроет вообще? Пока Тагир ушел от ответа. Но и выбора у Варха не было, так же, как у Криса или Дроана. Арден плеснул себе еще вина, стараясь не обращать внимания на тянущую боль в сердце. Он не совсем понимал, какая именно из родовых связей дрожит, словно натянутая струна, но после всего, что произошло днем, подобная обратка не была неожиданной. Все же испытанию клятвы крови подвергся не только он, но и весь его домен, так что последствия не заставили себя ждать хотя эта нить отличалась от других. «Ты один?» Очнувшись от тяжелых мыслей, Варх взглянул на дверь. В комнату вошла Марика, приблизилась и села в кресло, где только что находился Тагир. «Как видишь, один!» усмехнулся он. «Да, дочь, не думал, что мы встретимся при таких обстоятельствах». «Ты ведь этого боялся? Что владыка окончательно помутится в рассудке и решит устроить вторую кровавую ночь?» прищурилась она поэтому отослал нас с Лиреной». Не только. Конечно, также ты хотел лишить его рычагов воздействия. Марика, зачем ты говоришь о том, что известно нам обоим? улыбнулся Арден. Лучше расскажи, как получилось, что вы затеяли эту авантюру. Как теперь очевидно, в письме все оказалось далеко от истины. Взгляд, который бросила на него дочь, сказала многом: она побаивалась гнева за самоуправство но была готова дерзко отстаивать свое право на свободу выбора. И все же привитые с детства правила поведения дали о себе знать. Марика склонила голову, чтобы спрятать огонь во взгляде, а плечи слегка поникли. Всем своим видом она изображала раскаяние, но делала это недостаточно хорошо, чтобы он купился. «Заканчивай с покорностью», — хмыкнул Арден. «Это не твое, а в сложившейся ситуации даже вредно». «Как скажешь», — отозвалась Марика. «Кто инициатор? Леди Листер?» Она кивнула. «Ахелли!» «А что она?» — прищурилась дочь. «С ней все в порядке. Она помогла нам. Но как только все закончится, мы вернемся в институт и примем наше будущее». Сказала и уставилась на него, словно ожидая возражений. Но Варх молчал, думая, как сообщить дочери, что все изменится. «Если завтра все пройдет так, как запланировано, то ей нет необходимости возвращаться в институт. Этот пункт Арден отдельно обговорил, когда заключал договор с Эстер. Не вернется и Хелли. Варх пока не знал, как заберет себе девушку, но это обязательно случится. Решено. Сначала необходимо разобраться с Оссером, а потом он уже поговорит с дочерью. Да, он обещал, что не женится, но обещание данной семилетней девочки не может стать его оковами на всю оставшуюся жизнь. А живут демоны долго. Марика должна это понимать. К тому же у него есть козырь. Для Ардона не осталось незамеченным, какими взглядами обменивается дочь с Рассеном, так что, если понадобится, Варх прибегнет и к шантажу». «Мы вернемся к этому разговору потом», – улыбнулся он. Марика нахмурилась, а затем выражение ее лица сменилось на обеспокоенное. «Что с тобой?» – уточнила она. «Если бы он знал. Но в какой-то момент на душе стало так тяжело, будто его тело придавило ледяной плитой. Ощущение почти сразу пропало, что добавило новых причин для беспокойства. Такого с ним еще не было. Не обращая внимания на Марику, Арден перебирал нити, ища нужную, пока не дошел до связи, которую он формировал последней. И Имманации шли от искристой радужной нити. Нет, ничего опасного для жизни, но складывалось впечатление, что краски поблекли в один миг, став цвета сверкающего снега а затем леденящий душу холод накрыл его с новой силой. Такое было раньше, когда его жене снились плохие сны. Эффект от проведенного в пустыне ритуала. «Все в порядке», — мотнул он головой. Марика что-то говорила, но он почти не слышал ее. В ушах шумело, сердце заходилось от боли, а кровь казалась насыщенной кристаллами льда. Что-то в этот раз слишком сильно. Или просто он отвык после того, как отдал дочери Эстер. В горле пересохло. Схватив бокал, Ардон не рассчитал силу. Растерянно стряхнув осколки, он сосредоточился и вернулся к нитям связи. Нервно сглотнув, пытаясь вернуть себе слух, лорд осознал, что все, о чем он сейчас мог думать — увидеть Хелли и убедиться лично, что с ней все в порядке. Демонический огонь в крови пылал от ярости, хотя больше ничто не вызывало сомнений в том, что с девушкой все в порядке. Бездна! Отец! Что? «Так ты даешь свое разрешение отправиться с вами в Сартан?» — хмуро спросила Марика. «Ты уже взрослая. Можешь сама решать, как поступить». «Обещаешь?» — повеселела она. «Да». «Ты не переживай. Мы будем полезны», — улыбнулась она. «Спасибо». Заметно повеселевшая Марика вышла из комнаты, оставив его в одиночестве. Подавив желание выскочить за ней и ринуться к Хелли, Варх обхватил голову руками. «Бездна!» «Да уж!» Прекрасный образец самообладания. Ворваться в спальню к спящей девушке и перепугать ее еще и этим. Так сказать, для полного комплекта. Как будто ей было мало случившегося в пустыне. Но как же сложно сдерживаться. Кто бы мог подумать, что их связь он будет воспринимать настолько тонко. В любом случае, что бы ни произошло с ним несколько минут назад, сейчас все в порядке. Нить успокоилась и теперь приносила лишь усталость вместо боли. Это был просто дурной сон. Еще одна причина покончить с тем, кто несет угрозу для его избранницы. Дарина проснулась на рассвете. Взбудораженная тем, что они все будут участвовать в том, что, несомненно, войдет во все книги по истории, девушка нервничала. Еще Дару волновала Хелли. Все же вчера она выглядела довольно потерянной, но Рыжая, когда покидала зал, заверила, что придет в себя за ночь и попросила не беспокоить ее. Подруги выполнили обещание, хотя когда Марика пришла к Даре и сообщила, что Варх разрешил им присоединиться, обе чувствовали, что с Хели происходит что-то не то. Но это было логично после всего случившегося. Слишком много событий для одного дня. Марика ворвалась в комнату без стука. Карие глаз загорели от предвкушения, черные волосы были заплетены в тугую косу, а платье сменили обтягивающие брючки и удлиненная туника. В руках леди Варх держала ворох одежды, которую она и бросила на кровать. «Переодевайся», – распорядилась она. «Откуда вещи?» – нахмурилась Дарина. Спросила и замолчала, понимая, что ответ ей не нужен. Конечно же, Марика успела проверить гардероб леди из домена севаров. Что ж, их владелицам они больше не понадобятся. Одежда выглядела совершенно новой, а значит, подруга понимала, что надевать вещи с чужого плеча Дарине не понравится. На то, чтобы натянуть на себя похожие брюки и тунику, ушло не больше десяти минут. Сапоги же у леди Листер были свои. Марика помогла ей переплести волосы, и девушки вышли в коридор. Подойдя к комнате, которую отвели Хелли, они увидели подругу. Она как раз закрывала за собой дверь, немного бледная, но на первый взгляд вполне спокойная и сосредоточенная. «Ты как?» – осторожно спросила Дарина. «Все хорошо». На губах появилась улыбка, не тронувшие изумрудно зеленые глаза. «Хель, мы найдем ее, пообещала Марика. «Я знаю», – кивнула Хелли. «Я не чувствую, что ей плохо, так что дома у нас есть время заняться основной проблемой». «Почему вы встали?» В коридоре появился Кристен и переводила взгляд с одной на другую, явно недовольный тем, что видит. «Мы идем с вами», – объявила Марика. «Какого?» «Все вопросы к лорду Варху», – заявила Дара. «Вот как?» – Сивар младше нахмурился. «Не сомневайся, я спрошу». Он развернулся и направился вниз по лестнице. Девушки последовали за ним. На мгновение Дарине показалось, что согласие было шуткой, но Крис успел лишь поприветствовать демона, как Марика перебила его. «Отец, лорд Сивар сомневается, что ты разрешил нам присоединиться к вам, хотя вчера ты лично пообещал мне это». Судя по выражению лица Варха, Он не сразу понял, о чем идет речь. Но затем лорд прищурился и усмехнулся. «Даже так?» «Ты сказал, что я теперь взросла и сама должна принимать решение». «Раз сказал, значит, так оно и есть». «Я против», — заявил Крис. «У тебя нет права приказывать мне», — напомнила Дарина. «Что за шум?» «Из-за угла вышли Тагир и Рассен». «Они собрались с нами». Крис злился и не скрывал этого. «Раз так решили, я не против», – пожал плечами Тагир. «Севар, твоя истерика неуместна. Марика сильный маг, как и Дарина. А Хелли?» «Леди Локхор останется здесь», – заявил Варх, и Дарина удивленно уставилась на него. «Нет», спокойно, – спокойно возразил Тагир. «Она пойдет. Во-первых, вместе девушки сильнее. Во-вторых, она лучший артефактор среди нас». «Тагир», – начал было Варх, но осекся. «Решено» прищурился древний. Дополнительная сила не повредит. По крайней мере, я буду рядом с ними, так что успокойтесь все. И сказано это было таким тоном, что возражать ему не стали. Это относилось и к Рассену, который впился взглядом в Леди Варх, но та старательно не смотрела на него, уставившись на отца, словно только его мнение имело для нее значение. Дарина невольно улыбнулась. Змей привычно помалкивал, Вот только леди Листер заметила, как он едва не вышел из себя. Лучше бы им поскорее добраться до Сартана, чтобы Дейшар нашел себе правильный объект, на который сможет выплеснуть свой гнев. «Вопросы есть?» «Вопросов нет», — заключил древний. «Девушки, вы держитесь рядом со мной. Все остальные знают, что делать». Рассвет в горах оказался самым прекрасным зрелищем, которое Иринеис видела за всю свою жизнь. Солнце медленно поднялось над заснеженными пиками, окрасив их в розовый цвет, и величественно двинулось дальше. Ведьма стояла на балконе и наблюдала за движением светила. Она почти не обращала внимания на пение птиц, лишь смотрела, как меняются краски на небе и вершинах гор, пытаясь понять, что ей делать дальше. Таранис принял ее к настоящую королеву, был вежлив и предусмотрителен, но что-то не давало Ирине спокоя. Его суть была прекрасна, как и внешность. Поведение безукоризненно, но дикий блеск в глазах вкупе с вертикальным зрачком. Впервые за долгое время ведьма была совсем одна, без возможности посоветоваться с кем-либо, и отчетливо понимала, что все последствия за неправильно принятые решения лягут на ее плечи. Как же страшно было сделать что-то не так и допустить фатальную ошибку, но и бездействовать она не могла. Внимание привлекла огромная тень в небе, Приложив ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть, Иринеис прищурилась. Поначалу она подумала, что это птица. Но не прошло и минуты, как стало ясно. Такой размах крыльев может быть только у одного существа. Дракона. Крик застрял в горле. Иринеис отшатнулась и едва не упала, наступив на длинный подол платья. А летающий ящер приблизился к балкону с такой скоростью, что стало понятно. Бежать нет смысла. Дракон уцепился за балюстраду, Острые когти царапнули камень, выбив из него крошево. Огромные крылья закрутили в воздух в вихре, а из пасти донесся раскаленный поток воздуха. Их разделяло всего несколько метров. От мощи драконьей магии перехватило дыхание, а сердце учащенно забилось. Иренейс не знала, разумно ли существо или нет, но... Он был прекрасен. Черная чешуя с синеватым отливом, шипастый гребень, смертоносные клыки и невероятно золотые глаза. Иринея сама не поняла, что все это время пятилась, пока не уперлась спиной в стену. Соприкосновение с камнем оказалось настолько неожиданным, что почудилось, будто ее ударил разряд молнии. Дракон фыркнул, а следующую секунду его окутало золотистое сияние. Очертания ящера постепенно растворились в нем, пока не оставили фигуру человека. Темные волосы, массивное телосложение. Иринея задержала дыхание, не желая верить собственным глазам. Мужчина шагнул вперед, и она зажмурилась. Впрочем, ей не нужно было смотреть на Тараниса, чтобы знать, это именно он. «Доброе утро!» – хрипло сказала она. «Вы рано проснулись!» – заметил Таранис, ведя себя так, словно это совершенно нормально – приземляться на чужом балконе в образе ящера, учитывая, что о своей второй ипостаси он умудрился промолчать. Но зато теперь для Иринеис все встало на свои места. Стало понятно, кто именно схватил ее в пустыне. До этого она старалась убедить себя, что это был бред. И ее разум именно так представил магию, которая забрала ее из пустыни. «Рассвет в горах прекрасен», – машинально ответила она. «Вот только ранняя встречи слишком неожиданно. «Не смог устоять, увидев вас здесь», – улыбнулся он, а в следующее мгновение стал серьезным. Я испугал вас? Нет, ведьма запнулась. Увидеть вживую представителя расы, столь малочисленный и таинственный. Как получилось, что вы решили жениться на мне? И когда это должно было произойти? Выбор пары определяется магией. Точнее, нашим самым главным артефактом. Касательно меня он указал на вас. На поиски потребовалось несколько месяцев. Откупные для института были существенные, но все это не имеет значения раз вы здесь и со мной. Я не окончила обучение. Непонятно зачем, сообщила Иринейс. И у меня низкое происхождение. Почему вы думаете, что меня волнуют эти мелочи? Вы дракон. А вы красивая и сильная ведьма. Помимо этого, у вас есть выдержка, не говоря уже о скромности в сочетании с силой воли. Весьма ценные качества, не считая того, что именно вас выбрал кристалл. Мне надо вернуться обратно тихо сказала Иринеис. «Мои подруги будут меня искать». «В этом нет необходимости. Думаю, через пару дней вы встретитесь с ними». «А институт?» выпалила Иринеис. Непонятно почему, но она верила ему и совершенно не боялась. Должна была, но нет. Не считая первоначального потрясения, она настолько быстро приняла его вторую ипостась, словно знала Тараниса с детства, при этом совершенно не возмущалась статусом пленницы. «Хотя, какая пленница? Скорее, дорогая гостья». «А к этому вопросу мы вернемся позже», — пообещал он ей. «А сейчас вы согласны позавтракать со мной?» Ведьма кивнула, а когда Таранис протянул ей руку, неожиданно для себя послушно вложила в нее свою ладонь. Как бы Дарина не показывала, что собрана и спокойна, она не могла лгать самой себе, волнение присутствовало. Месяц назад она и не подозревала, что ее жизнь изменится столь кардинальным образом. Стоя за Тагиром, девушка старалась отогнать от себя мысли, что держится за его спиной не потому, что он так сказал, а из-за страха. Они находились на чужой территории, в стане того, кому был вынесен смертный приговор, и, несмотря на всю уверенность древнего в удачном завершении дела, сама Дара так не думала. «Прекрати трястись!» С усмешкой в полголоса посоветовал он, повернув голову. «Лучше обрати внимание на заклинание, которое использовано для защиты дворца. Конечно, если ты не передумала обучаться изначальной магии». «Даже не думай идти на попятного, возмутилась она и осеклась, быстро обернувшись на Хеле и Марику. Подруги как раз вели себя правильно. Демоница была насторожена и внимательной, Хели же и вовсе выглядела отстраненной. Но Дара видела, они готовы в любой момент атаковать, хотя благодаря Тагиру их присутствие никто не обнаружил. Тагир открыл портал в одном из огромных залов, который был напичкан заклинаниями в таком количестве, что у Дарины закружилась голова. Стражники около высоких массивных дверей, дернувшиеся было при их появлении, попадали на мраморные полы после едва заметного щелчка пальцев Тагира и больше не шевелились. Обрати внимание на эту структуру. Древний указал на заклинание на дверях с таким видом, словно читал скучную лекцию. «Леди Варх, это заклинание должно быть известно. Привязка на крови. То есть, кроме владыки, в эту комнату никто не может войти. Правда, осор не в курсе, что для меня такая помеха несущественна». Тагир хмыкнул, подошел к двери, отпихнул ногой одного из стражников и поманил Дарину к себе. Она поторопилась приблизиться, отмечая, что волнение пропало, а разум вновь вернул себе ясность. «Сними с браслета универсальное заклинание отмычки. Я покажу, как его трансформировать». «У нас будет урок?» — повысила голос Марика. «Тебе не кажется, что сейчас не время?» «Если не будешь истерить, то можешь узнать кое-что новое для себя», — лениво заметил древний. «Более того, тебе может понадобиться это знание». «О чем ты?» — нахмурилась демоница. «Скоро ты все узнаешь, дорогая леди Варх!» Загадочно заметил он и отвернулся, словно потерял к ней всякий интерес. Дарина промолчала, отметив для себя, что скрытность Тагира начинает напрягать. «Ты тоже скоро все узнаешь!» — услышала она древнего. «Кажется, кто-то обещал не лезть ко мне в голову». «Я этого и не делал!» — улыбнулся он. «У тебя на лице все написано. А теперь смотри сюда. Берешь свою заготовку...» «И делаешь вот так!» Древний начертил в воздухе руну, которую Дарина тут же наложила поверх своих чар, а когда все было сделано, дождалась кивка Тагира и отправила заклинание в сторону замка. Тот открылся с тихим щелчком, а следом распахнулись и сами двери. «Все так просто?» ахнула Марика. «А зачем усложнять?» подмигнул он и вошел в зал. Дарина на пару секунд замешкалась, но когда Марика быстрым шагом прошла внутрь, ринулась за ней. Последней была Хелли. Дарина в очередной раз обратила внимание на то, что она ведет себя странно, но перед зрелищем, представшим взгляду, все остальное отошло на второй план. Арден выругался, успокоив очередного стража и бросил заклинание на дверь, запечатывая вход. Портал открылся неподалеку от тронного зала, но в этом виноват был сам Варх. Тагир уточнял, Может ли он справиться самостоятельно? На что демон самоуверенно заявил, что хорошо выучил заклинание. Выучил, несомненно. Вот только с местом назначения ошибся. Планировалось, что они проникнут во дворец тихо, не привлекая внимания, а в результате оказались в самой гуще схватки. «Чисто!» – отрывисто бросил Кристен, и Варх быстро осмотрелся. Работали они на редкость слаженно. Непонятно, чем руководствовался древний, когда придумал план действий но напарники у демона были более чем достойные. Их было всего трое, но каждый стоил не менее десятка воинов. Севар, который так его бесил своей импульсивностью и мальчишеским поведением, вел себя так, как и полагалось демону его клана. А Левиафан, видя его в деле, Варх больше не возражал против кандидатуры Рассена в качестве мужа для дочери. Он сумеет защитить Марику, а это в сложившейся ситуации было самым главным. Тем более дочь уже отдала ему сердце. Довольно проследив, как змей навесил дополнительный чары поверх его, Арден перехватил меч и выглянул в окно. Стража хорошо знала свое дело. Сейчас под контроль брались все входы и выходы, а двери уже дрожали под ударами. Чары долго не продержатся, а им необходимо найти Оссора. Где он может быть? Кристон уже проверил тронный зал, не обнаружил там владыку, и теперь находился в некоторой растерянности. Все же он слишком много лет провел вне Сартана, так что его поведение было вполне логично. Как и Дейшара, который полностью согласился с лидерством Варха. Они оба были чужаками, а он нет. «Кабинет!» – отрывисто бросил Варх. «Да, он там, сомнений нет. Сверх того, из комнаты, где владыка подписал слишком много приказов о наказании, можно пройти к сердцу Сартана». Надо было бы сразу отправиться туда, но пришлось отбиваться из-за его ошибки в расчетах. Теперь эффект внезапности утрачен. Ладно, что толку думать об этом? Просто подправить план действий, исходя из новых обстоятельств. «Показывай дорогу!» – приподнял бровь Рассен, поторапливая его. Демон кивнул и направился через тронный зал в соседнюю комнату, а там к неприметной двери в углу. Один из тайных коридоров сократит им путь. Аэроднар, сердце Сартана, источник его силы, высший дар, который Земля только могла подарить тем, у кого в крови тек живой огонь. Хели зажмурилась и выдохнула, наслаждаясь эманациями силы, идущими от камня. Ей не надо было видеть его, чтобы досконально представить каждую грань кристалла кроваво-рубинового цвета. Его зов она почувствовала сразу, как только они вышли из портала. А сейчас вся суть Хели тянулась к нему, словно от него зависела, сможет ли она дышать. Он ее жизнь, ее кровь, ее будущее. Открыв глаза и взглянув на Тагира, Хели решительно направилась к кристаллу. Нити силы пронизывали все пространство вокруг, алые, дрожащие от напряжения. Хели протянула руку, коснулась одной из них и сразу поняла, что на другом конце находится чья-то жизнь. «Постой!» – ее нагнал Тагир. «Далеко собралась?» Хелли недовольно взглянула на него. Одним своим голосом древний умудрился сбить ее с того состояния концентрации, в котором она находилась после вчерашнего ритуала. «Мне надо», — сообщила она. «Не лезь!» — грубо перебил он ее. Она вздохнула, но послушно остановилась. Возражать ему было неразумно. «Почему?» — глухо поинтересовалась Хелли. «Еще не время!» — покачал головой древний и мне не нравится, что ты сделала с собой». «О чем ты?» «Про твой небольшой секрет предания сердцу умиротворения», усмехнулся он. «Уверена, что все верно получилось?» Хели прищурилась, взглянув на древнего. «Да что он знает о том, в каком состоянии она вчера находилась? Мужчина, к которому тянется сердце, никогда не станет твоим, а лучшая подруга готова стать врагом, если ты решишься рискнуть и поддашься желанием этого самого сердца». Вчера Хели хотелось умереть. Сегодня же все кардинально изменилось. Она была спокойной, уверенной в себе, а единственным желанием, владеющим ей, стала потребность как можно скорее оказаться рядом с Айроднаром. Сердце больше не отвлекалось на глупости. Любовь. Ее могут позволить себе девушки вроде Марики и Дары, но даже они прекрасно понимают, что расчет должен стоять выше чувств. На мгновение в сердце что-то кольнуло, появилась тревога но кольцо на руке почти сразу запульсировало, обволакивая душу новой волной изумрудного спокойствия. «Уверена», – кивнула она. Древний посмотрел на нее, как на неразумного ребенка. Хели промолчала в ответ, хотя ей было что сказать. Было понятно, что как раз ей предстоит работа с кристаллом, долгожданная. Пусть, пока она не знала подробностей, ибо Тагир выдавал сведения довольно дозированно, но работа любимая – это все, что имело значение. Стараясь отвлечься от зова камня, Хели внимательно смотрела на кристалл и слушала разговор Дарины и Тагира. Судя по всему, подруга с древним нашли общий язык. Сейчас леди Листр занималась тем, что устроила ему своеобразный допрос по поводу защитных заклинаний на камне. Он с удовольствием ей отвечал. В какой-то момент хели показалось, что для них вообще больше никого и ничего не существует. Настолько они увлеклись беседой. Взглянув на Марику, Девушке стало очевидно, что и она думает о том же. Демоница заметно нервничала, что тоже было вполне объяснимо. Отец и ее мужчина до сих пор не присоединились к ним. Но Хели это не касалось. Взгляд заскользил по помещению. Огромный зал с куполообразным потолком, где не было ни единого окна, а стены покрывала искусная мозаика из драгоценных камней. Вокруг не было ничего, кроме подставки в центре на которой и находился Рубин. Он даже не стоял. Скорее висел в центре огромной красной паутины. Нитей было не сосчитать. Каждая привязывала одного демона к владыке. Чьи конкретно? Невозможно понять вот так, с наскока. Да и неважно. Главное, сам Айроднар. хели тянула к нему с такой силой, что она не могла устоять. Он пульсировал в ритме ее сердца, дышал теплом, звал к себе, обещал все блага мира. Она нервно выдохнула, приблизилась, провела пальцами по граням с наслаждением почувствовав, как в вены хлынула магия и на мгновение прикрыла глаза. «Не трогай!» – запоздало крикнул Тагир, но Хели даже не обернулась, полностью завороженная новыми ощущениями. Древний бросился к девушке, коря себя за то, что выпустил ее из поля зрения, но опоздал. К тому моменту, как он схватил ее за руку, Хели уже коснулась кристалла а древнего отбросила от нее силовой волной. Бездна. Надо было бы догадаться, что этим все закончится. Она просто не могла устоять перед зовом камня. Слишком неопытная, растерянная из-за переживаний, применив к себе ритуал холодное сердце. Понимала ли Хели, что сотворила с собой вечером? Вряд ли. Скорее всего, сделала это по наитию, пытаясь обрести равновесие и спокойствие в душе. А Тагер не стал вмешиваться и обращать чары обратно, понадеявшись, что это лишь поможет им всем в предстоящем деле. Оказывается, зря. Даже ему было сложно устоять перед Рубином, что уж ожидать от той, которая жила и работала, доверяясь эмоциям и чувствам. «Что происходит?» – воскликнула Дарина. Тагир снова выругался, в один миг вскочил на ноги и оказался около Дары, помешав ей приблизиться к камню. Марика же, несмотря на зов, который, несомненно, чувствовала сама, оставалась в стороне, обхватив себя руками. Слишком сильным было благоговение перед реликвией ее народа, чтобы осмелиться даже подумать о прикосновении к артефакту. Что ж, хоть у нее разум не отказал. «Держитесь в стороне!» — рявкнул Тагир на девушек. Осторожно приблизившись к Хелли, которая как прикоснулась к кристаллу, так и застыла возле него, древний перенастроил зрение и снова выругался. Нити силы обволакивали девушку, Словно паутина, попавшую в ее сети бабочку. С каждой минутой все сильнее, а он ничего не мог сделать, чтобы помешать. Если бы хели сопротивлялась, но она, завороженная магией, сама не хотела уходить. Необычная врожденная чувствительность к камням, которую он ощутил при их первой встрече, достигла своего пика. Бездна, где носит варха? Стоило только подумать о демоне, как двери в зал распахнулись, и на пороге появились трое мужчин один из которых нес на плече еще одного бесчувственного демона. Присмотревшись к его ауре, древний безошибочно опознал Оссора. «Вы долго», – заметил Тагир. «И да, у нас проблема». Демон сбросил бесчувственного владыку на пол и вопросительно посмотрел на древнего. Тагир выглядел встревоженным. Взгляд Ардена машинально нашел дочь и Хелли, но если с Марикой все было в порядке, то с его избранницей возникла проблема. Варх нахмурился, приблизился к Хелли, одновременно пытаясь выяснить по нити их связи, что происходит. Но она была странной и никак не реагировала. Перенастроив зрение, привычно отгородившись от зова Айроднара, демон выругался. Хели казалась заключенной в кокон и залах нитей, и с каждой секунды их становилось все больше и больше. Кристалл будто превратился в кровавого паука, окутывающего свою жертву нитями силы. Варх не сумел даже дотронуться до Хелли, ощутив, как его сердце словно сжали тисками. Отголоски того, что ощущает его избранница или предупреждение от камня непонятно. Она повернула голову и посмотрела на него ничего не выражающим взглядом. Что бы Ароднар сейчас не проделывал с ней, это происходило вне зависимости от желания девушки. Она вообще походила на куклу, безвольную и послушную. Вопрос в том, Кто на самом деле стал кукловодом? «Бездна тебя дери! Что с ней?» – рявкнул он, шагнув назад. «Могу предположить, но не уверен», – задумчиво заявил древний. «Камень забирает ее себе», – спокойно сказал Рассен, и варху захотелось разорвать его на кусочки. Змей всего лишь озвучил очевидное, но причина до сих пор оставалась непонятной. Что можно сделать для того, чтобы разорвать образующуюся связь? Вмешаться в процесс означало навредить девушке, раз даже Тагир ничего не предпринимал. Варх не сразу понял, что прозвучавшее рычание исходит от него самого. Сжав кулаки, он взглянул на Тагира, а затем снова на Хелли. Кокон, окутавший ее, становился все плотнее, а значит, решение принимать нужно срочно. «Вы связали жизни?» – напряженно спросил молчавший до сих пор Кристен. Арден обернулся, готовый защищать свой выбор перед всем миром, но Сивар был серьезен и вовсе не собирался оспаривать его право. Он лишь внимательно разглядывал аэроднар, переводя взгляд с Хели на Кристалл. Все молчали, но Варх не собирался больше ждать. Приблизившись к девушке, он осторожно взял ее безвольную руку, внимательно прислушиваясь к реакции Кристалла. Ардену необходимо каким-то образом достучаться до избранницы, чтобы она сама начала сопротивляться. «Если да, то можно попробовать отделить ее от Кристалла, а перекинуть обратку на Варха», — закончил Крис. «Арден, стой!» «Согласен с Крисом», — остановил его древний. «Бездна! Я никогда этого не делал, но... Раз! Тащи сюда Оссора!» Левиафан подхватил демона и через несколько секунд снова бросил его на пол рядом с Кристаллом. «Скажу коротко, отрывисто бросил Тагир и указал на владыку. «Все произойдет одновременно, иначе мне не хватит резерва. Освобождаем Хели и занимаемся кристаллом. Это сложно, но попробовать стоит. Если не справимся, вы трое погибнете. Ты готов?» «Другие варианты есть?» – спросил Варх. «Нет, скоро суть сольется с кристаллом». Пожал плечами древний. «Как только процесс завершится, она умрет. Делай все, что считаешь нужным». «Отрывисто, — сказал Арден, — что от меня требуется?» «Терпеть боль!» — тихо сказал он. Варх кивнул. «Боль — это ерунда. Он вытерпит что угодно. Главное, чтобы с Хелиан все было в порядке». Внимательный взгляд Тагира, его рука вычерчивающая в воздухе первую руну, а затем, самоуверенно считая, будто выдержит что угодно, Арден ошибся. Никогда в жизни ему не приходилось испытывать подобное. Тело болело так, словно ему ломали кости железными палками, голову охватило огнем, но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось на магическом уровне. Варха будто сжигали, собирали из пепла, чтобы вновь уничтожить. Все магические связи разрывались, сплетались заново, и это повторялось снова и снова. Но он терпел, как и обещал, сосредоточившись только на одной нити, той, которая связывала его с Хелли. Он точно знал, что она не чувствует происходящего с ним, и это было единственное, что сохраняло его разум от безумия. В какой-то момент демон почувствовал себя полностью опустошенным. Он не чувствовал ни единой связи со своим доменом, даже с родными дочерьми, несмотря на то, что Марика стояла буквально в паре метров и смотрела на него с выражением полного ужаса на лице. Арден попытался улыбнуться, чтобы подбодрить дочь. Но в это мгновение тело скрутило очередным спазмом боли. Не выдержав, он упал на колени, так и не отпустив руку Хелли, и прикрыл глаза. Казалось, зубы вот-вот раскрошатся от того, с какой силы он их сжимал, вены на руках лопнут, а голова просто взорвется. Ардан не сразу понял, что делает древний, а когда осознал, было уже поздно. В его разум магию и душу острыми иглами впивались тысячи новых связей. Отныне он был не просто главой своего домена, он отвечал за весь Сартан. Так вот, что задумал Тагир. Несмотря на то, что именно Крис должен был занять место владыки, Древний решил одарить этой честью его. Такой выбор со стороны Древнего был логичен, но... Наверное, впервые в жизни Ардону было наплевать на империю. Все, о чем он мог думать, это девичья рука в его ладони и ее ровный пульс. А еще о том, что с каждой новой связью, которую древне привязывал к нему. Очередная нить покидала тело его избранницы. Она постепенно освобождалась от паутины, в которую угодила. Взгляд становился все более осмысленным, хотя Хеле продолжала спокойно стоять рядом с Кристаллом. А потом все закончилось. В одно мгновение. Арден поднял воспаленные глаза на Древнего и увидел, как тот опустил руки. Дрожащие, даже трясущиеся. Тагир едва держался на ногах. Арден в очередной раз нервно выдохнул, представив уровень его дара и мощь магии, раз он способен провернуть подобное. Но сразу же забыл о маге, стоило ему повернуть голову и взглянуть на Хелли. Она с любопытством смотрела на него, но не отнимала руку и при этом молчала. «Ты в порядке?» – прохрипел Варх. «Странное чувство». Улыбнулась она и повернулась к древнему, будто забыв, что Арден здесь присутствует. «Тагир!» Ты можешь рассказать, что это сейчас такое было? Потом, — глухо сказал он, отпихнув ногой труп Оссора. Владыка не пережил ритуал. Жизнь покинула тело, а магия. Ардан чувствовал, как Айроднар впитывает в себя все, что оказалось лишним. Жадно втягивает, словно путник, проведший неделю в пустыне и находящийся на пороге смерти воду. Взмах руки Тагира, и процесс замедлился, а воздух стал вязким. «Думаю, всем понятно, что сейчас произошло». «Устало?» – сказал он. «Отныне владыка Сартана будет варх. Это единственный правильный вариант в сложившейся ситуации. Тот, кто столько лет служил Империи, оставаясь в тени, теперь вышел на свет. Арден, ты знаешь всю процедуру. Займешься этим позже. Теперь осталось последнее. Я не должен об этом говорить, но... Бездна! Наступает время...» когда необходимо выбрать сторону. Тагир коротко рассказал о том, как произошло переселение изначальных магов в другой мир, как они использовали этот, чтобы получить магию, и что грозит миру, который выкачали практически досуха. Он выглядел спокойным, но Рассен видел, как потемнели золотые глаза. Сейчас он практически предавал своих для того, чтобы сохранить мир, который неожиданно стал для него ближе, чем родной. шар внимательно слушал, а сам делал соответствующие выводы. Как только древний замолчал, он озвучил вопрос, который волновал его больше всего. «Такие камни установлены у левиафанов и драконов. Их тоже используют для передачи магии». Тагир кивнул, и Рассен на миг прикрыл глаза. «Как оборвать связь?» – глухо спросил он. Ардан, позвал демона древний. «Ты знаешь, как закольцевать энергию на себе?» Варф покачал головой. Тогда я объясню это вам обоим. Ему предстоит сделать то же самое. Необходимо взять нить, которая передает энергию, и привязать ее к кристаллу. Тогда... Тогда он окончательно лишит Сартан возможности накапливать магию. Прозвучал спокойный голос Хелли. В одну секунду девушка оказалась в центре внимания. Она спокойно подошла к Айраднару, погладила кончиками пальцев грани и улыбнулась, словно камень открыл ей секрет. «Нельзя так делать», – пояснила она. «Энергия будет циркулировать только внутри кристалла, и возможности увеличить резерв не будет. Есть два варианта. Привязать нить к новому владыке, который будет пропускать магию через себя и насыщать кристалл. Или сделать камень тем, для чего Аэроднар и был задуман. Он должен аккумулировать в себе силу, чтобы лорд Варх в любой момент мог ею воспользоваться, а излишки отдавать миру. Так останутся довольны все». Мир насытится магии, а у владыки под рукой всегда будет практически неограниченный резерв. Я бы посоветовала второй вариант. Рассен нахмурился, наблюдая за сменой эмоций на лице древнего. Тот явно не думал о таком. «Что ты предлагаешь сделать?» – спросил Рассен. «Если вы доверитесь мне, то я могу привязать нить силы не к владыке, но к сартану», – улыбнулась Хелли. «Делай», – кивнул Варх. «Вы позволите вашу руку?» поинтересовалась она. Рассен видел, с какой готовностью Варх протянул ладонь, хотя взгляд оставался настороженным. Вот только дело было не в том, что он не доверял Рыжий, а потому, что ее поведение было странным. да шар чувствовал на ней какие-то чары, но идентифицировать их не мог. Оглянувшись на Кристона, раз невольно усмехнулся. Демон вел себя на редкость смирно, внимательно прислушивался к разговору, но все это время молчал. Впрочем, нельзя было не заметить, что его терзают противоречия. С одной стороны, именно он должен был занять место владыке, но с другой... Даже Крис понимал, что он не потянет ответственность не просто за род, а за всю империю. Слишком давно он покинул родные земли, не говоря уже о дурном характере. Нет, Варх оказался на своем месте. Это понимали все. Хели взяла Ардена за руку, И Расан машинально проделал то же самое с Марикой, словно прикосновение к нежной коже любимой могло его успокоить. Перенастроив зрение, Левиафан жадно следил за каждым движением Хелли. Когда она нашла в огромной массе нити нужную и потянула ее на себя, расан забыл, как надо дышать. Но девушка спокойно вытягивала ее, пока та не достигла пары метров, а затем взяла кинжал Варха, рассекла ему ладонь и нарисовала кровью демона руну на кристалле. Отпустив Варха, Хели снова вернулась к нити силы, расщепила ее и начала складывать в только ей одной понятный рисунок. Прошло несколько минут, прежде чем раз осознал, что она использует нить, чтобы сформировать руну. Простую, но невероятно мощную. Тагир стоял рядом и не вмешивался, лишь одобрительно качал головой. Когда же заклинание было готово, Хели и вовсе сделала такое, от чего Дейшар не выдержал и выругался. Используя кольцо на пальцы, Хели вызвала хранителя. Тот подхватил руну и исчез, а она отошла к кристаллу и остановилась рядом, чего-то ожидая и нежно поглаживая грани. «Бездна! Что происходит?» – раздался голос Криса. «Я тоже хочу это знать», – глухо заявила Дарина. И только Марика продолжала молчать, разглядывая отца, подругу и аэроднар. Хранитель привяжет камень к пескам Сартана пояснила рыжая. «Он вернется через несколько секунд, и тогда ритуал будет закончен». Стоило ей только произнести это, как показалось зеленоватое облако, из которого шагнул призрачный мужчина. Хели махнула рукой, и он растаял в воздухе подобно утреннему туману под рассветными лучами. Вот и все, улыбнулась она, а в следующую секунду рухнула на пол.